Глава десятая. На этом все? Я поняла, что что-то не так, как только мы выехали из города. Машину то и дело заносило на ровном месте, руль не слушался. И когда управление стало в конец сложным, включив аварийки, я остановилась у обочины. Что случилось? Сын стянул с головы наушники и удивленно осмотрелся. Мимо на огромной скорости то и дело проносились авто. от резких потоков ветра машину немного раскачивала не знаю сейчас посмотрю оставайся в машине дождавшись когда мимо проедет машина я вышла из салона осмотрела колеса со своей стороны все было в порядке а вот переднее с пассажирской было спущено черт застонала в голос ну что за день такой сначала давид потом этот брюнет вытрепал последние нервы а теперь и колесо спустило посмотрела по сторонам. Ни заправки, ни шиномонтажки. Одна трасса, лесопосадка с двух сторон и проносящиеся мимо авто. До города еще километров двадцать. Что делать? Забралась в салон и потянулась к телефону. Сын убрал наушники в рюкзак и посмотрел на меня с тревогой. Машина сломалась. Колесо спустило Дань. А что делать, не знаю. Давай папе позвоним. Он занят. Вряд ли ответит. Нахмурилась, выискивая в справочнике телефон Паши. Не помню, уехали ли они с Давидом или остался в городе. Набрала номер. Длинные гудки сменились голосом автомата. Он не берет трубку. Ничего удивительного. У мужчины выходной, скорее всего, за городом к семье уехал. Мам, ничего страшного. Ты не переживай. Хмурится Даня, натягивая шапку. Разберемся сами. А если что-то не поймем, у нас есть YouTube. Посмотрим обучающий ролик». Сын был таким взбудораженным и уверенным в себе. Сердце в груди сжалось. «Маленький мужичок. Вот кто никогда не бросит и не отвернется. В глубине души, понимая, что наша затея провальная, я все же не могла отказать сыну». Я стояла и смотрела на разложенные в ряд инструменты. Перевела взгляд на сломанный ноготь. Захотелось разрыдаться. Еле вытащили с запаску из багажника. Теперь оставалось понять, как со всем этим справиться. К своему стыду ни разу в жизни не меняла колеса. Да и не пыталась научиться. Зачем, если в городе на каждом шагу мастерские и шиномонтажки, где профессионалы сделают все правильно? Сын вздохнул, задумчиво почесав голову через ткань шапки. — Мам, тут главное затянуть все болты. Иначе колесо может отскочить на ходу, и мы попадем в аварию. От нарисованной им перспективы стало совсем не по себе. Так, я вызываю эвакуатор. Лучше подождем, погреемся в машине. Давай, запрыгивай в салон. На этот раз Дания спорить не стал. По всей видимости, и он понял, что затея провальная. Мы с ним, как два маленьких беспомощных котенка. Как только сын устроился в салоне, я, игнорируя ледяной ветер, пыталась найти в интернете номер эвакуатора. Черт! И почему все должно произойти именно в этот день? Мое внимание привлекла машина, проехавшая по встречке мимо нас. Черный огромный внедорожник, смутно напоминающий мне кое-кого. Я присмотрелась вслед удаляющейся машины. Спустя метров двадцать... Она вдруг затормозила и, дождавшись, когда поток машин с моей стороны иссякнет, резко развернулась, направляясь в нашу сторону. По спине пробежал озноб. Я стояла и смотрела на огромного черного зверя с шипами на бампере с каждой секундой, приближающегося ко мне. На минуту я даже ущипнула себя. Возможно, мне это показалось. Как он мог найти меня? Да еще и так быстро. Но как только машина остановилась, из водительской двери появился он. Его распущенные волосы подхватил ветер, и ему пришлось остановиться и собрать их в хвост. Мужчина надел шапку и, запахнув куртку, уверенным шагом направился ко мне. В его глазах сияло торжество, а на губах застыла довольная улыбка. Я посмотрела на сына, он застыл на мне взглядом. Даня понял по моему лицу, что-то не так. Сын опустил стекло у автомобиля, понимая, что в любую секунду может произойти беда. И я сорвалась навстречу брюнету. Мы встретились с ним в нескольких метрах от моего авто. «Я же говорил, что уезжать нет смысла!» Слетела насмешливая с его губ. Он потянулся рукой к моему лицу, я отпрянула в сторону. Мне вдруг стало не по себе. Ситуация давно перестала быть смешной или интересной. Катастрофа приближалась с каждой минутой. От отчаяния на глаза набежали слезы. «Пожалуйста, не надо!» Мой голос дрожал. Я сделала шаг, не сводя с него глаз. «Здесь мой сын! Оставьте свои игры на другое время!» Он нахмурился. Я читала в его глазах удивление. Мужчина посмотрел в сторону моего авто. а потом просто оттеснил меня рукой, проходя мимо. «Эй, малой!» – крикнул с улыбкой, приближаясь к Даньке, только что выбравшемуся из авто. Даня удивленно уставился на громилу. «Помощь твоя нужна! Ну-ка, идем!» Мужчина направился к разложенным нами инструментам и присел на корточки. Данька подошел ближе. «Я стояла и не могла пошевелиться!» Смотрела на его крепкую фигуру, обтянутую тканью куртки, на его руки, так ловко управляющиеся с инструментами. Он что-то сказал сыну, а тот кивнул. Я поймала себя на мысли, что они вместе смотрятся так завораживающе. Маленький мальчишка и огромный, грубый мужчина. Будто два полюса, две разные вселенные, по какой-то причине столкнувшиеся друг с другом. Может, это к лучшему? Я видела удивление в его глазах, когда он узнал про сына. Надеюсь, теперь он перестанет ходить за мной по пятам и доставлять проблемы. «Держи!» – он протянул Дани домкрат, направляясь с запаской к спущенному колесу. «Тяжелый!» – хмурится Данька, послушно следуя за ним. Брюнет оборачивается, забирает домкрат из рук сына и, подставив его под днище машины, начинает ее поднимать. «Конечно, тяжелый!» смеется, глядя на Даньку. «Но ведь не мамки его таскать. Придется тебе напрячься. Согласен?» Сын кивает. «А можно мне попробовать?» Он тычет пальцем в домкрат. «Нужно учиться, а то мало ли что. И мамки не смог помочь». Даня выглядит расстроенным. Брюнет замирает удивленно. Убрав ногу с домкрата, подзывает к себе Даню. «Вот сюда нужно встать, а дальше дело техники». «Давишь ногой, пока машина не поднимется». Сын тут же принимается за дело. Делает все в точности, как сказал мужчина. Но видно, что ему это дается с большим трудом. Брюнет придерживает его за талию и помогает давить на рычаг. «Это не опасно? Он может удариться. И я неуверенно делаю шаг вперед, внутренне опасаясь грубости со стороны мужчины. Давид всегда злится, когда я волнуюсь о Даньке. Брюнет поднимает на меня глаза. В них столько теплоты, что мне становится совестно за свою грубость. «Не переживай, мама. молец справляется отлично». Когда они заканчивают с домкратом, мужчина снимает колесо и ставит вместо него запаску. А потом они с Данькой закручивают болты. Когда все готово, брюнет убирает пробитое колесо в багажник. Он проходит мимо меня. Не забудь отдать в шиномонтажку. Запаска всегда должна быть при себе. Я настолько растеряна, что не нахожусь с ответом, просто киваю. Он смотрит на меня так проникновенно, что на мгновение мне становится нечем дышать. Брюнет думает о том же. Он в смятении, хочет что-то сказать мне, но его перебивает Даня, только что подошедший к нам. Он дергает брюнета за рукав. Мужчина опускает на него удивленные глаза. «Меня Даня звать!» Сын протягивает ему руку. С губ брюнета слетает смешок. «Исай!» Пожимает Данькину в ответ. Даня запрокидывает голову, чтобы разглядеть его лицо, поправляет шапку, сползающую ему на глаза. «Спасибо, что помогли! А то мама так и не смогла папе дозвониться!» «Исай!» «Имя-то какое! Особенное!» Он кивает в ответ, возвращая ко мне взгляд. «После упоминания Давида я словно с небес на землю спускаюсь». «Дань, идем!» — тяну сына в сторону машины. «До свидания, дядя Исай!» Исай улыбается, а я усаживаю Даньку на сиденье и закрываю дверь. «Застываю в нерешительности». Не знаю, что должна сказать, а что хочу. Понимаю, что нужно закончить все как есть. В его прищуренный ответ глаза смотрю и читаю в них растерянность. Разочаровался, узнав у ребенка. Что ж, это к лучшему. Кивнув в знак прощания, направляюсь к машине. На этот раз он решает не оставлять последнее слово за собой. Когда я сажусь за руль, то вижу в зеркале заднего вида... как он забирается в свое авто. «Мам, ты знаешь его?» «Да, это мой давний знакомый. Поехали домой». «Мне не по себе. Узнай, Даня, кто этот мужчина. Вряд ли улыбался бы ему так радушно. Да и вообще, мне кажется, это неправильным знакомить сына с брюнетом. В любом случае, это больше не имеет значения». Исай даже слова на прощание не сказал. Не думаю, что он продолжит искать со мной встреч. До самого города я вижу его в зеркале заднего вида. Он следует за нами, но на первом же кольце после въезда сворачивает в другую сторону. Мысленно выдохнув, я опускаю глаза на руль. И только сейчас понимаю, как сильно все это время дрожали мои руки.